Глава седьмая. Ура! Заработала! Если бы она могла, то сейчас бы прыгала от радости. Столько часов кропотливой работы, и вот челнок урчит послушным котенкам. О, это определенно стоит более и нервов. Каждый раз, когда удавалось починить механизм, Руби чувствовала себя маленькой девочкой, которая нашла на улице пачку кредитов. Все работает. Выбралась из-под брюха челнока. Хальс, ты слышишь? Осеклась, напоровшись на мрачный взгляд оборотня. Измазанной в масле и с ободранной майкой, мужчина стоял в двух шагах, а его глаза полыхали огнем. Похоже, этот ранец злился. Но почему? Она успела до стыковки к станции. Работа двенадцать часов кряду, Спины не разгибала. «Поздравляю!» — прорычал Хальс и, отшвырнув плазморез, направился к двери. Руби беспокойно завертела головой. Он же не собирался уходить, верно? Ей нужно передвигаться, а с подвернутой ногой не так-то просто пройти даже сто метров, не говоря уж о том, чтобы забраться на другую палубу. К счастью, Альфа остановился около умывальников и, рывком стянув с себя майку, принялся умываться. Руби очень хотела отвернуться, но взгляд намертво примагнитила к восхитительно широкой спине. О, какие мускулы! Ни грамма жиринки, только сухой и четкий рельеф. Исследовать бы его пальцами и губами, пройтись вдоль бугристой ложбинки позвоночника и отметить кусами ямочки на пояснице, а потом снова подняться выше и, как кошка, обтереться об это анатомическое совершенство. Голый. Руби нервно сглотнула. Альфа же, будто издеваясь, выпрямился и развел плечи, плеская пригоршни воды на лопатке. Прозрачные капельки потекли вниз, впитываясь в резинку штанов, сидевших на бедрах, возмутительно низко. Руби проследила их путь ревнивым взглядом, а мужчина вдруг резко обернулся. «Потрёшь мне спинку?» «Ай!» Руби шарахнулась обратно к челноку и с дуру налетела головой на что-то острое. По шее потекли теплые капли. «Руби!» Взвыл тэранец и мгновенно очутился рядом. Так же, как однажды Хелька выдернулась под челнока и усадила на ближайший выступ, как-то не убилась вообще, зашипел, прижимая к ее голове майку. Держи крепче, надо поискать биогель. Э, изо всех сил Руби пыталась заставить себя думать, но эти татуировки на мужской груди и сама грудь. Интересно, на ощупь она такая же твердая, как на вид. Альфа шумно выдохнул и Руби вместе с ним. Долго будешь стоять рявкнул сверху динамик. Руби снова дернулась и затрясла головой. Что с ней такое? Она же видела мужчин, и голых тоже. Транец -э забористо ругнулся. «Сейчас принесу гель», проворчал сквозь клыки. Через десять минут порез был обработан и заклеен. Руби жалась к боку челнока, настороженно следя за Альфой, который внимательно осматривал шаттл. «Нужно будет проверить его в работе», подвел итог. Неизвестно, как поведет себя двигатель. Нам с братом не улыбается заглохнуть на каком-нибудь астероиде. Огрызнуться бы. Ее не зря внесли в списки серебряной сотни. Двигатель в отличном состоянии. Нору сильнее стиснула зубы. Во-первых, Эранец прав. Облёт после починки — это обязательно. А во-вторых, Альфа до сих пор разгуливал без майки. Приходилось старательно отводить взгляд, не забывая напоминать себе, что перед ней вообще-то враг который, к тому же, успел напугать Дугласа идиотскими угрозами. Кстати, о нем И сообщил, что парень снова проснулся и хочет встать на ноги. Рановато, конечно. Лучше бы сначала пристыковаться, выставить защитные экраны, и послать сигнал о помощи, а уж потом собственное здоровье испытывать, да и челнок тоже. «Проверим позже», — кивнул ее мысли Альфа. «А пока надо отдохнуть. Стыковка через пару часов. Успеем поесть и помыться». Руби торопливо кивнула. Спать она хотела очень сильно. Есть тоже. «Пока вы перебирали это тесное корыто, я кое-что нашел в кухне». Снова ожил динамик. «Прошу к столу». Хальс скривился. «Шасов, позёрщик!» «Я все слышу. Твоя порция будет сюрпризом». Руби хихикнула и тут же прикрыла рот ладошкой. «Неужели братья пересаливали друг другу еду, как однаждание в академии?» Иногда, правда, вместо соли использовали перец. Это было уже не так смешно, да и от куратора могло влететь. Хальц метнул на нее быстрый взгляд, без лишних разговоров подошел и взял на руки, Руби пикнуть не успела. Пойдем, рыженькая мастерица, должен признать, этот шасов выкормыш готовит очень даже неплохо. Надо же, таких талантов она встретить не ожидала. И все-таки. Кто такие шасы? позволила себе немного любопытства. Один из паразитов на Тэране выглядит как толстый кусок дерьма и пахнет так же. Фу. Альфа расхохотался. Ну, извини, ты спросила, я ответил. Зато теперь тебя не удивить фекалиями слапками пауков. Не думаю, что я это вообще увижу. Хм, многие люди хотели бы посетить Тэран. Нет ничего прекрасней трёх лун в небе, что сверкает между огромных гор Тер и... «А Ан? А какие там рассветы?» В голосе Альфы прорезались мечтательные нотки, а у нее перед глазами соткалось полотно из розовых и золотых красок, заливавших небо, почти как в ее родном мире. Но там красиво было лишь небо, а вот все остальное — это нищета, грязь и уныние. «Рассветами сыт не будешь», — возразила, отчаянно желая скорее закончить разговор. Но Альфа считала иначе. «Верно». Поэтому нашим мирам требуется много новых рабочих рук. Мы не так суровы, как люди, и охотно принимаем поселенцев, кем бы они ни были. Это что же? Ее пытаются завербовать? Рубя отвернулась, сосредоточенно изучая тёмные стены коридора. горели только аварийные лампочки, заливая пространство тусклым оранжево-алым светом. Жутко. Как и предложение от Эраанца? Ну как она может покинуть империю? А карьера А императорский флот еще... Еще. Она хотела замуж. Потом, в перспективе. К счастью, Альфа тоже примолк. Может быть, вспоминал свой дом или прикидывал, какие еще аргументы можно привести, кроме рассветов и рабочих мест. Да только все тяжелые мысли выдуло из головы, когда двери кухни распахнулись, пропуская их в столовую. Ого! Руби даже приподнялась и протерла глаза. Торт? Серьезно? Среди заботливо расставленных тарелок с мясом, клубнями и еще какой-то снедью красовалась довольно симпатичная шоколадная вкусняшка, украшенная фруктами и посыпкой. Знал, что тебе понравится, клыкасто улыбнулся Хельк. — Прошу к столу. Хвастун! недовольно заворчал Хальс и голодно сглотнул.